Прогулка к дому белой ведьмы оказалась слишком серьезным испытанием для моего измученного тела. Хорвик на руках внес меня в дом, на ходу приказывая слугам разводить огонь в большом камине. Я едва разбирала его голос, в ушах шумела от слабости. «Господин», — робко позвал его старик-слуга, — «вас дожидаются в саду». «Я же сказал, что сегодня не принимаю гостей». Раздраженно ответил Хорвик, укладывая меня в то самое кресло, где я обычно грелась вечерами. «Но господин к вам пожаловал сам...» Слуга запнулся, не в силах вымолвить титул гостя. Эта запинка была столь красноречива, что Хорвик понял, чей визит переполошил слуг, да и мне не составило труда догадаться. «Хорвик!» Я схватила демона за руку, не зная, что сказать. Тревога, которая охватила меня, была сродни страху перед ночной темнотой — Что-то страшное надвигалось на нас, злая могущественная воля, подкрепленная силой, знакомо отзывающейся в моей крови. Похожий страх у меня вызывала раньше только рыжая колдунья, но спутать магию, исходящую от двух разных людей, невозможно. Теперь я это поняла. Странное дело. Накануне вечером я не ощущала влияния колдовства, словно господин Даро не желал показывать нам свой дар. Сегодня же магия захлёстывала меня. Я задыхалась от бушующей вокруг силы, и на мгновение показалось, будто дом наш до основания вот-вот сметёт морская волна. «Колдовство!» — прошептала я, сжавшись в кресле. «Оно повсюду, и он может им управлять». «Разве что самую малость!» — так же тихо отозвался Хорвик, успокаивающе улыбнувшись мне. «Не бойся, Ель». Я услышала, как недовольно кричит потревоженный павлин, как бормочет на ходу извинения слуга, и поняла, что господин королевский племянник, покинув сад, идет к нам. Совсем по-детски я зажмурилась, не желая ничего видеть, но затем, поняв, как глупо себя веду, открыла глаза и решилась взглянуть на Эдаро, вошедшего в комнату. Это был красивый, смуглый мужчина лет 30-35. Из-за слов старухи Аркюло, назвавшей королевского племянника главой тайной службы, я отчего-то вообразила, что господина Даро гораздо старше, но в его темных коротких волосах не было видно седины. Открытое лицо с правильными чертами, высоким лбом располагало бы к себе, несмотря он сейчас на Хорвика, с таким явным презрением. Недобро глаза были редкого голубого цвета, сияющего ясного, И мне подумалось, что королевская корона будет необычайно идти к этим мужественным чертам. Он пришел к нам без сопровождения, ни слуг, ни рабов. Удивительное дело для Асталана. Любому маломальски зажиточному горожанину полагалось, отправляясь в гости к ближайшему соседу, прихватить с собой челядинцев, которые постучат в двери и торжественно объявят о прибытии своего господина. Не верилось, что у господина королевского племянника не имелось свиты — Стало быть, беседовать с Хорвиком он хотел тайны и наедине. Не удостоив нас приветствия, Эддаро говорил настолько спокойно и холодно, что сразу было ясно, он необычайно зол. «Я давно уже не тратил свое время на то, чтобы дожидаться кого-либо», сказал он, не отводя взгляда от Хорвика. «Обычно все происходит ровным счетом наоборот. Люди в страхе ждут, пока я уделю им внимание, если сочту нужным» а затем они выслушивают мои указания и повинуются». Хорвик молчал, стоя рядом с креслом. Его рука лежала на моем плече, и я могла бы подумать, что это случайность, но я слишком хорошо знала демона, чтобы поверить в необдуманность даже мельчайшего движения. «Я сказал вчера, чтобы ты не смел приближаться к дому белой ведьмы», продолжила доро «Ты нарушил мой приказ». И вновь демон смолчал, едва заметно склонив голову в знак согласия. Действительно, не было никакого смысла отрицать. Наверняка шпионы господина Эдаро давно следили за нашим домом и знали о том, что мы ездили к руинам. «В этом городе нет и не будет колдовства!» отчеканил господин королевский племянник, все-таки начиная выказывать признаки раздражения. «Я знаю все о том, что происходит в столана. Будь то интриги благородных господ или же грязные сделки, заключающиеся в портовых трущобах. И они из тех мечтателей, которые верят, что зло можно уничтожить полностью. Не бывает городов, где не убивают, не грабят и не обманывают. Но мой прадед, король Виллием, доказал, что худшее из зол магию и столицы можно изгнать, и ей не стоит сюда возвращаться». Я видела, как от нетерпения подрагивают крылья его носа. Он ждал, что Хорвик начнет оправдываться или спорить. Тогда бы и Доро дал волю гневу и показал, кто здесь главнее, перебив собеседника и заставив смолкнуть. Но Хорвик хранил молчание, заставляя всемогущего королевского племянника продолжать речь, от которой тот невольно распалялся, а это было, если разобраться, проявлением слабости. «Я слышал о тебе!» — говорил он все громче. Ты пришел с пустошей и бродяжничал по городам юга, называя себя чародеем. Мне доносили, что ты сотворял всяческие чудеса, но я всегда знал, что это дешевые трюки и мошенничество, не стоящее моего внимания. Истинных магов не осталось в этих землях, и если даже найдется в наше время искусный чернокнижник, то Асталана — «Последнее место, куда ему следует приходить со своим дряным ремеслом, замешанным на крови и зле. Ты, однако, поселился здесь, будучи человеком дерзким и глупым одновременно. Я следил за тобой так пристально, как астрономы наблюдают за звездами. Но ты только болтал, да слушал болтовню других, ничтожный человек». Тут и Даро прерывисто вздохнул, и стало видно, что речь это не так уж легко ему дается. Впрочем, будь ты магом, я бы точно так же не побоялся прийти сюда в одиночку. Мой род одарен божественной милостью. Мы не подвластны воле злокозненных колдунов и защищены от их чар». «Стало быть, боги даровали вашему роду умение колдовать, ибо защититься от магии можно только магией», — спокойно ответил это Хорвик, и от ярости ярко-голубые глаза и даро побелели. «Что ты сказал, низкий мошенник?» — прошипел он потрясённо и яростно. «Я бы мог отправить тебя на виселицу прямо сейчас, за одну только эту дерзость. Но я понимаю, что будет потом. Все эти людишки, считающие тебя магом, уверятся, что дело нечисто, и начнут говорить, будто ты в самом деле умел колдовать, превознося твое имя и воображая невесть что». Мне и сейчас досаждает их болтовня, но я готов стерпеть некоторое количество глупцов, рассуждающих о магии шепотом. Однако я не дам повод говорить им громче и увереннее. О нет! Ты лжец и шарлатан, ищущий мелкой выгоды. Ничем не отличаешься от прочих воров и разбойников, стекающихся в мой город, разве что действуешь хитрее. И я бы стерпел твою наглость». В самом деле, что плохого в том, что кучка слабоумных бездельников болтает о колдовстве, собираясь по вечерам в твоем доме. Так даже удобнее следить за теми, кто желает вернуть магию. Теперь я знаю каждого из них. Но ты перестарался, когда пошел к дому белой ведьмы простому мошеннику ни к чему там бывать. Простому мошеннику не дозволено ослушаться моего приказа. И ты уберешься из города как можно быстрее. «Да так, чтобы все поняли, что ты обманщик и пройдоха, что магии здесь не было и никогда не будет!» Вновь Хорвик едва заметно усмехнулся и ничего не сказал. «А если я...» — Эдаро уже задыхался от гнева. «Если я вдруг пойму, что ты действительно колдун...» «Клянусь памятью Вильяма, ты пойдешь на костер!» «Чему ты улыбаешься? Хочешь показать, что не боишься меня?» «Меня в этом городе не боятся только безумцы и...» Тут он внезапно смолк и рассмеялся, словно в ушах у него звучали те ответы, которых он добивался от Хорвика. Одним богам ведомо, кто их нашептывал. Глаза его, казавшиеся недавно лучистыми, как у прекрасных созданий, изображенных на стенах храмов, стали совершенно безумными. «А ведь я всегда хотел отправить на костер колдуна!» прошептал он, приближаясь к Хорвику. «Мой прадед сжег ведьму, и я слышал эту историю много раз. Что он чувствовал, когда победил зло? Когда темная сила была повержена и растоптана? Пережить такое торжество выпадает не каждому. Оно делает человека частью легенды, как это было с Вильямом. О, я хотел бы отрубить руки, умеющие колдовать. Хотел бы посмотреть, как умирает колдовское создание. Однажды мне показалось, что... «Впрочем, не важно. Важно то, что я хотел бы убить хотя бы одного мага и узнать, чем отличается его смерть от смерти обычных людей». Господин королевский племянник шаг за шагом приближался к нам, ступая бесшумно и плавно. Я не смела поднять глаза и видела только его руки, холёные, но сильные, не украшенные ни единым кольцом, ни единым браслетом, до которых так жадны были прочие асталанцы». «Дай мне понять, что ты колдун», — спугающий непонятной мне страстью прошептала Эдаро, подойдя к Хорвику вплотную. «Дай мне знак, и я уничтожу тебя. Быть может, тогда я пойму, что за восторг испытал Виллием, когда рубил руки ведьме. Ты слишком дерзко смотришь для обычного лжеца, слишком спокоен, и можно на мгновение поверить в то, что люди говорят правду о твоем даре». Демоны в самом деле казался безмятежным. Рядом с высоким, статным господином Адаро он выглядел неожиданно хрупким, бледным и юным, но улыбался по-змеиному и не отводил взгляда. Сейчас они стояли совсем близко, почти соприкасаясь, так тянутся друг к другу только те, кто любит, и те, кто ненавидит». Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть их лица, но в то же время мне хотелось съежиться, закрыть лицо руками, чтобы не встретиться взглядом со страшным господином Эдаро, если все таки он решит посмотреть на меня. «Лучше бы тебе быть мошенником», — все так же тихо сказал Эдаро, перед тем шумно вздохнув, словно в доме этом ему не хватало воздуха. «Лучше для тебя. Убирайся из-за стола, и забудь сюда дорогу». «А если я останусь?» — спросил Хорвик, чуть склонив голову и искосо глядя на королевского племянника с бесстрашным любопытством. «Тогда...» — Эдоро тоже улыбнулся, но безумия в этой улыбке было больше, чем яда. «Тогда для начала я прикажу снять с тебя перчатки и узнаю, что ты под ними прячешь. Быть может, этого хватит для того, чтобы покончить с тобой раз и навсегда». «Наверняка ты давным-давно заслужил виселицу, и это написано на твоей коже. Неспроста ты не снимаешь перчатки ни днем, ни ночью. Но я не желаю убивать мошенника или разбойника. Городской палач вздернет тебя за десяток медиков, мне нет дела до таких пустяков. Ничтожной смертью ничтожного обманщика только мараться». Его голос дрожал, как это бывает у людей, которые впервые в жизни произносят вслух то, что не давало им покоя долгие годы. «Я желаю убить настоящего мага, слышишь? Воспользуйся моей милостью! и Исчезни, лжец!» Чутье не подвело Эдаро. Под перчатками была спрятана история Ирну Северянина, устоявшая перед всеми заклятиями и чарами демона. Здесь, на юге, у истории этой мог быть только один конец — «Виселица». Я не хотела знать, что натворил Ирну при жизни, чтобы лишний раз не думать о том, как эти самые руки, спасавшие меня от чудовищ во сне и наяву, безжалостно убивали женщин и детей, забавы ради. Об этом между собой болтали разбойники, мастера Глааса, и я закрывала уши, запрещая себе слушать о злодеяниях северянина. Скорее всего, на совести самого демона было куда больше человеческих смертей, но я изо всех сил пыталась верить в то, что он не был бездумно жесток, Именно так старый разбойник говорил о Белой Ведьме, повторяя слова своего деда. «Должно быть, из меня получился бы настоящий слуга-чародея, такой, каким был Элиас из Янскерка. Мы оба пытались оправдать то, что оправдывать не стоило». «Ты понял меня, низкое отродье?» С нажимом произнес доро, так и не дождавшись от Хорвика ответа. «Если через неделю ты все еще будешь в городе...» Я прикажу арестовать тебя. Преодолев брезгливость, лично сниму с твоих рук эти проклятые перчатки. Посмотрю, что под ними, а затем прикажу повесить на городской окраине. Ты не достоин сдохнуть на главной площади. Девица твоя будет болтаться рядом, пока воронье не склюет вас до костей, а кости не растащат бродячие собаки. Но... Но если я узнаю, что в Осталана кто-то нынче колдует... Ты пойдешь на костер на глазах у всего города, клянусь, я сам разведу огонь и буду смотреть, как ты умираешь. Тут он повернулся и наклонился ко мне. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что я испуганно пискнула, увидев голубые сияющие глаза совсем близко. А тебе, девочка, болтает, будто ты создана колдовством сказал он, рассматривая меня так, словно я была странным, неодушевленным предметом, неизвестного ему предназначения. Как бы мне хотелось в это поверить. Если бы ты, умирая, рассыпалась пеплом или превратилась бы в тающий лед, вот это было бы забавно. Никогда не думал, что такое возможно. Есть ли у тебя сердце, как у людей? Я бы взглянул. Я слыхала, что дети из богатых семей частенько избалованы и способны сломать игрушку, чтобы посмотреть, как она устроена и чем набита. Именно такой игрушкой я почувствовала себя под взглядом королевского племянника и легко поверила в то, что он способен из любопытства вспороть мне живот. «Ах, как же хочется иной раз в настоящие чудеса!» Эдаров вздохнул, отходя от кресла. «Но каждый раз, когда мне кажется, что я нашел чудо...» Меня постигает разочарование. Убирайтесь из города, жалкие твари, пока я дарую вам такую милость. И никогда не возвращайтесь». Я дождалась, пока слуга закроет дверь за знатным гостем, перевела дыхание, сбившееся от молчаливого ужаса, и произнесла совсем не то, что собиралась. «Ведь он и сам колдун. Я чувствую это. Почему он так ненавидит магию?» «Потому что питается ею» но при этом презирает и в ненависти ищет доказательства своей безгрешности», ответил Хорвик, наконец-то отпустив мое плечо. «Рот его славен тем, что боролся с магией и победил ее. Но стоит только признать, что Виллием не изгнал колдовство из-за столана а обманом присвоил себе, как история эта начинает выглядеть не столько славной, сколько подлой. Эдаро, как ты сама могла убедиться», В детстве слишком часто слушал рассказы о своем великом прадеде. Честолюбие велит ему превзойти Вильяма, а магия заставляет его мечтать о чудесах. «Но он хочет увидеть волшебство, чтобы уничтожить!» — воскликнула я, смутно понимая, о чем толкует Хорвик, но не находя точных слов, чтобы выразить свои мысли. «Когда хищник измучен внутренней болью, то бросается на всех, кого встретит на своем пути», — сказал он задумчиво. В Эдоро заключена великая сила, которая не находит выход и рвет его нутро, порождая неясное для него самого желания. Он страдает и думает, что его душу исцелит убийство чародея, но этот чародей он сам. Не следовало вили ему воровать чужую магию, пробормотала я. Да, согласился Хорвик, но я позабочусь о том, чтобы эта ошибка была исправлена. «А как же я?» — хотелось крикнуть мне, но я знала, что не имею права этого спрашивать. «Эдаро может уничтожить тебя. Уедем отсюда, забудь обо всем, что связано с этой проклятой королевской семьей. Но и об этом просить я не смела, ведь отказаться от мести иной раз сложнее, чем по доброй воле лишиться лучших из заслуженных наград». Хорвик, должно быть, угадал мои мысли по жалкому и растерянному выражению лица — Вздохнув, он укрыл меня теплым пледом и сказал, что мне не стоит волноваться из-за того, чего я не могу понять и изменить. Я почти уверилась, что после разговора с Адаро Хорвик позабудет об уговоре с мастером Глаасом, однако, дождавшись наступления сумерек, он разбудил меня и тихо сказал «Пора идти, Ель». В доме было темно, только в камине догорало несколько головешек — И я поняла, что он отпустил слуг, не желая, чтобы они видели и слышали то, что будет происходить в доме этим вечером. Подобным образом Хорвик поступал не в первый раз. Многие из гостей нашего дома не желали, чтобы запретные разговоры о магии подслушивала челядь. Насколько я могла судить, им казалось, что это придает происходящему оттенок вульгарности, ну а в глубине души бедняги попросту боялись лишних ушей». Слуги же были не настолько любопытны, чтобы всерьез огорчаться лишним часам безделья, и с радостью сбегали из дома при первой же возможности, не задавая лишних вопросов. Сегодня это было нам на руку. «Ты все-таки пойдешь к Харлю!» — воскликнула я, вскочив на ноги. «Но ведь Эдаро запретил тебе колдовать!» «Полагаешь, мне стоит прислушиваться к пожеланиям господина королевского племянника?» — хмыкнул Хорвик. «Но что толку, если в итоге мне все равно придется его убить?» «Убить?» — я вздрогнула. «Разумеется, если он до того не убьет меня». «Но и даро, племянник короля». «Да, ты права. Первым следовало бы убить короля. Но, поверь моему опыту, очередность не столь уж важна в подобных делах. Беспокоиться стоит лишь о том, чтобы каждый получил ему причитающиеся», — ответил он с преувеличенной серьезностью. «Ты не сможешь, но я попытаюсь», — перебил он меня. А теперь, Ель, тебе придется помолчать и стать тихой, как мышка. Нам нужно выйти из дома незамеченными, хотя бы для того, чтобы выиграть немного времени. За домом следят, да и залогового мастера гласа, скорее всего, тоже присматривают, раз уж мы сегодня поболтали. Кто-то видел нас у дома-колдуньи? Наверняка. Но сам разговор подслушать им вряд ли удалось, иначе доро беседовал бы с нами совсем по-другому. Переодевшись в простое темное платье, я последовала за Хорвиком в сад. Когда-то перебраться через ограду мне не составило бы никакого труда, и я посмеялась бы над тем, кто предложит мне помощь в эдаком деле. Но сейчас голова у меня закружилась, и едва я только попыталась дотянуться до руки Хорвика, уже забравшегося наверх, тихо и ловко, словно кошка. «Я не смогу», — сказала я, пытаясь отдышаться после приступа дурноты и едва не плача от злости на саму себя. От меня никакой пользы. Проклятые ноги не желают ходить, а руки не поднимаются, чтобы им пусто было. Тебе нужно оставить меня здесь. Я буду только мешать». «Ель», — Хорвикс прыгнул вниз, мелькнув неслышной черной тенью. «Мне не нужна помощь. Мне нужно, чтобы ты была рядом. Ты идешь со мной, потому что тебе нельзя оставаться одной. Ни в этом доме, ни где-либо еще в этом городе». «Да что со мной случится?» — огрызнулась я, досадуя не столько на него, прямо признающего, что толку от меня никакого, сколько на саму себя. «Теперь что угодно», — ответил он. «Эдаро посмотрел на тебя сегодня и решил, что убьет, кем бы ты ни была. На мгновение он поверил, что я чуть больше, чем человек, а ты чуть меньше, чем человек, и ни за что не позволит нам уйти живыми. Он надеется найти волшебство в нашей смерти». Все его обещания отпустить нас — ложь, в которую он сам то верит, то не верит. Разве ты не поняла этого?» «Поняла», — соврала я, запоздала, осознав, что Хорвик прав. «Тогда идем, сказал он, легко подняв меня. Кое-как уцепившись, я перебралась через ограду и, упав вниз, вновь очутилась в его руках. «Нас не увидят здесь», — испуганно прошептала я, оглядываясь. «Нет». «Господин Эдаро считает, что мы не станем сбегать от него через грязную подворотню», — засмеялся Хорвик. «Если мы покорные трусы, то нам положено уйти путем, который он нам показал, и никак иначе. Безумные мятежники нарушили бы его приказ открыто, но мы не те, ни другие. Иметь дело с людьми нашего сорта ниже достоинства королевского племянника. Обычно он поручает их заботам своих слуг и палачей» и потому не знает, чего от нас ждать. Никто не следит за этой помойкой». «Действительно, здесь стена нашего дома граничила с грязным переулком, служившим окрестным богатым домам-свалкой. Я видела, как слуги иной раз перебрасывают туда всякий сор, ленясь выносить его к тележкам мусорщиков на рассвете объезжающих здешние улицы. Воняло здесь припорядочно, и даже мне, привыкшей околачиваться рядом с ярмарочными помойками, пришлось зажать нос». Неподалеку, в одном из заборов, оплетенных диким виноградом и плющом, нашлась дыра, за ней еще одна. И вскоре мы очутились на вполне приличной улице, освещенной несколькими фонарями.